вставляя гранолу и прочую еду группам грязных, изможденных студентов, которые совершали турпоходы. Гранола – смесь плющенной овсяной крупы, орехов и меда, запеченных до хрустящего состояния. Гранолу часто берут в походы и путешествия с рюкзаком за плечами, поскольку она мало весит, высококалорийна и хорошо хранится. У меня остались самые теплые воспоминания о том, как я водила эти фургоны на 15 пассажиров по грязным ухабистым дорогам, слушая музыку по радио. Довольно часто я была единственным новым человеком, которого эти студенты встречали за несколько дней или даже недель. Они всегда очень радовались мне, ведь мое появление напоминало им о том, что где-то еще есть другая жизнь. Когда открылась вакансия инструктора я сразу же ухватилась за нее. В качестве инструктора я ходила по горам в штатах Северная Каролина, Мэн и Колорадо, иногда с ветеранами войны, иногда с топ-менеджерами Соул-стрит. Однажды я провела длинное жаркое лето с группой школьниц на девятиметровом паруснике в Бостонском заливе. Моим любимым маршрутом, по которому я водила группы более десяти раз, был поход на каноэ по реке Суони. Почти 600 километров от истоков реки у болота Акифеноке в Джорджии по северной части Флориды до песчаного побережья Мексиканского залива. В таких походах принимали участие подростки, в отношении которых были вынесены судебные решения. Так официально именуются подростки, которых в народе тепло называли «лесной братвой». Это были дети из бедных городских кварталов или сельской глубинки, совершившие разные преступления, крупные кражи, нападения с нанесением побоев, сбыт наркотиков, все что угодно, кроме убийства. На реке под моим присмотром они отбывали наказание. Эта работа мне очень нравилась. У подростков, которым пришлось побывать в исправительных учреждениях, я научилась приемам игры в пике. Когда по вечерам ребята укладывались в палатках в спальные мешки, Я сидела рядом и читала им на ночь истории из книг, таких, например, как «Остров сокровищ». Я часто видела, что эти подростки ведут себя, как обычные дети, прыгая в воду с берега реки. И, казалось, их проблемы отступали куда-то очень далеко. Однако реальность все-таки не отпускала их. Когда мне самой было всего 24 года, во время путешествия по реке Суони, мне пришлось сообщить одной девочке, пятнадцатилетней матери двоих детей, о том, что ее мать умерла от спида. Я думала, что моя работа в программе Outward Bound продлится один-два года, но не успела я оглянуться, как прошло целых четыре. Однажды во время перерыва между экспедициями я отправилась в тот город, в котором училась в колледже, и встретилась там со своей наставницей. Я до сих пор помню, как она поинтересовалась. Ты еще не задумывалась о поступлении в университет? Это была моя доза реальности. Я действительно хотела поступить в университет, поскольку уже начала уставать от программы Outward Bound. Наставница сказала, что если я не передумала, то самое время сделать это. «Чего ты ждешь?» — недоумевала она. По всей вероятности, я просто ждала, чтобы кто-то призвал меня к действию. И я начала действовать. Во время собеседований при поступлении на специальность клиническая психология часто можно встретить недавних выпускников колледжей в плохо сидящих костюмах с новыми кожаными портфелями в руках когда я пришла на такое собеседование на мне тоже был какой то нелепый костюм а в руках новый кожаный портфель так как я провела несколько последних лет в лесу мне было немного не по себе поэтому я заполнила портфель научными статьями того преподавателя которому пришла на собеседование Я приготовилась со дела обсуждать его клинические эксперименты и делать вид, что меня очень интересуют исследования, которыми я, скорее всего, никогда не буду заниматься. Однако никто так и не захотел говорить со мной об этом. Только взглянув на мое резюме, преподаватели почти всегда взволнованно начинали с фразы «Расскажите нам о программе Outward Bound». Чаще всего они обращались ко мне примерно так. «Значит, вы девушка из Outward Bound?» Еще много лет, даже во время собеседований при поступлении в резидентуру, я большую часть времени отвечала на вопросы о том, что я делала, когда дети убегали в лесные дебри и безопасно ли купаться в реке, в которой живут аллигаторы. Меня начали ассоциировать с чем-то другим только после того, как я получила докторскую степень в Беркли. Я рассказала Хелен эту часть истории своей жизни. Я объяснила ей, что возраст от 20 до 30 лет — это не совсем то же самое, что годы учебы в колледже. Возможно, для кого-то жизнь в этот период сводится к тому, чтобы добиться членства в братстве фибетакапа или получить диплом одного из университетов Лиги Плюща. Однако гораздо чаще идентичности карьера зависят не от изученных в колледже предметов и не от среднего балла диплома, а от тех элементов капитала идентичности, которые открывают благоприятные возможности. Меня беспокоило то, что у Хелен нет ни того, ни другого. После того, как я посоветовала Хелен найти работу, на одном из наших сеансов она сообщила, что через несколько дней начинает работать в кафе. Она упомянула также о том, что ей предложили пройти собеседование по поводу работы в студии цифровой анимации но Хелен не планировала туда идти. Работа в кафе казалась ей прикольной и некорпоративной. Кроме того, по словам Хелен, она не была уверена, что хочет быть девочкой на побегушках в отделе обработки корреспонденции в этой анимационной компании. Когда Хелен сказала, что собирается работать в кафе, я едва не потеряла дар речи. В прошлом мне довелось не раз наблюдать то, что один из моих клиентов назвал этапом «Старбакс» все что я знала о нехватке вакансий для молодых людей двадцати с лишним лет и капитале идентичности говорило о том что хелен вот вот сделает неправильный выбор в какой то период большинство двадцати тридтилетних как и я сама в свое время остаются без работы в итоге они либо находят занятия которые не соответствуют их квалификации либо работают на условиях частичной занятости Иногда это становится временным решением проблемы, позволяет оплачивать счета, пока мы готовимся к сдаче теста при поступлении в магистратуру по курсу менеджмента или пока проходим в обучение. Но порой, как в случае с Outward Bound, такая работа позволяет сформировать капитал идентичности, который превосходит по своей значимости все остальное. Однако работа, не соответствующая уровню квалификации, не всегда бывает средством достижению целей. Иногда это просто способ ничего не делать, как в случае управления горнолыжным подъемником или участия в музыкальных группах, которые один мой знакомый топ-менеджер назвал «вечными группами». Такая работа может быть очень интересной, но работодатели воспринимают подобный выбор как признак потерянности. Если после получения университетского диплома у человека в резюме слишком часто появляются непонятные записи о работе в сфере розничной торговли или в кафе, это наводит на мысль о его деградации. Такой род деятельности может негативно сказаться не только на резюме, но и на всей жизни. Чем больше времени у нас уходит на то, чтобы занять прочное положение в профессиональной сфере, тем выше вероятность того, что, как сказал один журналист, мы станем другими и травмированными. Результаты исследований говорят о том, что если человек на протяжении всего 9 месяцев занят на работе, не соответствующей его квалификации, у него может быть более высокий уровень депрессии и более низкий уровень мотивации, чем у его ровесников, даже у тех, у которых вообще нет работы. Но прежде чем делать вывод о том, что безработица лучше неподходящей работы, Обратите внимание на следующий факт. Безработица среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет часто приводит к пьянству и депрессии в среднем возрасте даже после того, как человек находит постоянную работу. Мне приходилось видеть, как это происходит. Умные, интересные молодые люди старше 20 избегают реальной работы в реальном мире только ради того, чтобы на протяжении многих лет выполнять работу, не соответствующую их квалификации. Однако за этот период они слишком устают и теряют интерес к дальнейшему росту и уже не способны искать то, что действительно может сделать их счастливыми. В итоге заветные мечты кажутся им все более отдаленными. Экономисты и социологи сходятся во мнении, что работа в возрасте от 20 до 30 лет имеет чрезвычайно большое влияние на карьерный рост в долгосрочной перспективе. Около 2-3 повышения заработной платы приходится на первые 10 лет профессиональной деятельности. После окончания этого периода наличие семьи и ипотечные кредиты не позволяют получать более высокие ученые степени или переезжать в другие районы страны, поэтому заработная плата растет медленнее. В 20 с лишним лет У людей может быть ощущение, что впереди еще десятки лет, на протяжении которых они будут зарабатывать все больше и больше. Однако последние данные Бюро переписи населения США говорят о том, что в среднем к 40 годам уровень заработной платы достигает максимального значения, после чего остается практически неизменным. Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет которые считают, что у них еще масса времени для того, чтобы забыть о безработице или низкооплачиваемой работе, упускают возможность двигаться дальше, пока еще путешествуя налегке. Как бы благополучно не проходил этот период, те, кто начал делать карьеру достаточно поздно, так и не смогут преодолеть пропасть, отделяющие их от тех, кто стал продвигаться по карьерной лестнице раньше. В итоге у многих людей в возрасте 30-40 лет появляется ощущение, что они заплатили слишком высокую цену за ту случайную работу, за которую брались в 20 с небольшим. Кризис среднего возраста наступает в момент осознания того, что выбор, сделанный в 20-30 лет, изменить невозможно. В итоге человек рискует впасть в депрессию или спиться. Учитывая состояние современной экономики, Мало кому удается дожить до 30 лет, не занимаясь работой, не соответствующей уровню квалификации. Так что же делать молодым людям 20 с лишним лет? К счастью, низкооплачиваемая работа тоже бывает разной. Я всегда советую юношам и девушкам старше 20 лет выбрать то занятие, которое позволит накопить максимальный капитал идентичности. Я выслушала Хелен до конца. Затем сказал ей, что работа в кафе имеет свои преимущества, такие как беззаботные сослуживцы или хорошие скидки на напитки. Возможно, она даже лучше оплачивается, чем работа временного сотрудника одной из компаний. Однако она не создает капитала идентичности. С точки зрения того капитала идентичности, в котором нуждалась Хелен, работа в анимационной студии явно была предпочтительнее для нее я посоветовала девушке пойти на собеседование и отнестись к этой работе как к инвестициям в свою мечту. Узнав много нового о мире цифрового искусства и наладив связи в этой отрасли, Хелен могла бы многократно увеличить свой капитал идентичности. «Может быть, мне стоит подождать, когда появится более достойный вариант?» засомневалась Хелен. «Но более достойные варианты не появляются просто так». «Капитал идентичности – вот что поможет тебе добиться этого», – возразила я. На протяжении нескольких следующих сеансов мы с Хелен занимались подготовкой к собеседованию. Не слишком выдающиеся успехи на подготовительных медицинских курсах в сочетании с болезненной реакцией родителей на выбор живописи в качестве профилирующего предмета – все это породило у Хелен неуверенность в собственной профессиональной пригодности но я еще не говорила о том, что она была одной из моих самых удачных клиенток. Карьера Хелен в колледже была далека от совершенства, но у нее имелся ряд тех элементов капитала идентичности, которые не указываются в резюме. Она прекрасно владела навыками общения, обладала острым умом, была очень трудолюбива. Я нисколько не сомневалась, что если Хелен заставит себя пойти на собеседование, ее личность сделает все остальное. Во время собеседования Хелен и специалист по найму персонала непринужденно поговорили о ее учебе на подготовительных медицинских курсах, о работе независимого фотографа, а также о том, что его жена тоже изучала живопись в школе Хелен. Через две недели девушка приступила к работе в анимационной компании. Через полгода ей поручили более Затем один кинорежиссер, который провел несколько недель в офисе хелен пришел к выводу, что из нее получится прекрасный ассистент оператора. В итоге девушку забрали в Лос-Анджелес, где она и сейчас занимается созданием фильмов. Вот что рассказывает хелен о своем возрасте от 20 до 30, и о том, как накопленный тогда капитал идентичности помогает ей сейчас. Я бы никогда в это не поверила, и, может, это далеко не лучшая вещь, о которой стоит рассказывать тем, кто еще учится. Но меня действительно ни один человек не спрашивал о среднем балле аттестата. Так что, если только вы не планируете получать высшее образование, до этого никому нет дела. Никого не волнует и то, что вы, возможно, выбрали не ту специализацию. Я вспоминаю вопрос своих родителей. Что ты будешь делать со своей живописью? Сейчас он лишен для меня всякого смысла. На самом деле никто из моих знакомых не знал, чем заняться после окончания учебы. Как правило, люди занимаются тем, о чем они даже не слышали, когда были студентами. Один мой знакомый стал морским биологом и работает в океанариуме. Другой изучает эпидемиологию. Я занимаюсь кинематографией. Когда-то, Никто из нас даже не предполагал существование такой работы. Вот почему мне хотелось бы, чтобы я была более активной в первые годы после окончания колледжа. Мне хотелось бы, чтобы я чаще меняла работу или занималась более разнообразными видами деятельности. Я сожалею о том, что не экспериментировала с работой, так как сейчас, когда мне почти 30, это кажется уже невозможным. Я испытывала внутреннюю потребность разобраться со всем этим, но мои размышления только изнуряли меня и были совершенно бесполезными. Я поняла одно. Невозможно прожить свою жизнь в мыслях. Единственный способ понять, что делать, это делать хотя бы что-нибудь. Каждый раз, когда я получаю от Хеллен весточку, я думаю о том, насколько отличалась бы ее жизнь сейчас, если бы она пошла работать в кафе. По всей вероятности, этот веселый и беззаботный период закончился бы депрессией и потерей интереса к жизни. И это продолжалось бы дольше, чем у тех ровесников Хелен, которые нашли работу, скажем, в сфере цифровой анимации. Безусловно, Хелен не осталась бы в кафе навсегда. Но на нее и не обратил бы внимания режиссер, поскольку тот, кто заказывал бы у нее кофе, увидел бы в ней только официантку — а не девушку, которая может работать в киноиндустрии. В итоге все сложилось бы по-другому. Через 5-6 лет разница между Хелен из кафе и Хелен из студии цифровой анимации была бы весьма разительной. Жизнь Хелен изменилась, когда она использовала имеющиеся элементы капитала идентичности для того, чтобы и дальше его накапливать. И совсем не последнюю роль сыграло то, что жена менеджера отдела персонала — училась в той же школе. Именно так все и происходит почти всегда. Глава вторая. Слабые связи. Люди, входящие в состав сплоченной группы, могут так и не узнать о том, что на самом деле их жизнь зависит не от того, что происходит внутри их группы, а от факторов, лежащих за пределами их восприятия. Рос козыр, социолог. Да, это то слово, благодаря которому вы получили свою первую работу, следующую работу, женились и обзавелись детьми. И даже если это вызывает тревогу, заставляет выйти из зоны комфорта, сказав «да», вы будете делать что-то новое, встретите новых людей и измените свою жизнь к лучшему. Эрик Шмидт, председатель совета директоров компании Google. Несколько лет назад у моего дома появилась большая посылка, на которой в поле обратного адреса было указано «Крупное нью-йоркское издательство». И эта посылка была адресована мне. Я готовилась к двум курсам, которые мне предстояло вести во время осеннего семестра, поэтому действительно заказала несколько нужных учебников. Однако, открыв посылку, я обнаружила там не учебники, а около сотни других книг – художественных, документальных, учебных и научно-популярных. В посылке я нашла также счет, на котором значилось имя редактора. Я поставила посылку на стол в гостиной, и друзья забросали меня вопросами. «Где я нахожу столько времени для чтения? Я что, потеряла рассудок?» Никого из них не удовлетворяло объяснение, что посылка пришла по почте, и я не знаю почему. Через какое-то время я попыталась все выяснить. Я написала письмо редактору, имя которого нашла на счете, и сообщила, что мне отправили посылку, предназначенную для него. Редактор признала, что книги были отправлены мне по ошибке, но сказала, что я могу ими пользоваться. Я поблагодарила ее, после чего мы обменялись еще парой писем по поводу выбора учебников. Через несколько месяцев она предложила мне написать примечание для книги, которую редактировала. Я согласилась. Во время следующего барбекю большая посылка с книгами все еще стояла в моей гостиной. Я сказала друзьям, что они могут взять любую заинтересовавшую их книгу. Примерно через год после этого случая у меня появилось желание самой написать книгу. В своей частной практике и во время занятий со студентами я встречалась со многими молодыми людьми старше двадцати, которые искренне хотели двигаться дальше и нуждались в этом. Я подумала, а почему бы не написать книгу об этой возрастной категории, подытожив все, что я узнала в процессе преподавательской работы, а также в ходе научных исследований и клинической практики. Все то, о чем молодые люди двадцати с лишним лет, не смогли бы прочитать больше нигде. У одного из своих коллег я взяла образец предложения публикации книги и начала работать над этим проектом в свободное время. Закончив писать, я попросила редактора, чья посылка по ошибке попала ко мне, поделиться своим мнением о моем творчестве. Она прочитала мое предложение и сразу же познакомила меня с нужными людьми. Вскоре у книги уже был издатель. Я никогда раньше не встречалась ни с редактором, для которого предназначалась та посылка, ни с издателем, купившим права на публикацию моей книги. И только раз виделась с коллегой, предложение о публикации книги которого я использовала в качестве образца. Ни у кого из этих людей не было причины относиться ко мне по-особому. Да никто и не делал этого, бизнес есть бизнес. Эта аудиокнига, как и многое другое из того, что происходит с нами во взрослой жизни, появилась на свет благодаря так называемой «силе слабых связей». Сила слабых связей На протяжении последнего десятилетия велось много разговоров о так называемых городских кланах или временной замене семьи, которая выходит на первый план в период, когда юноши и девушки двадцати с небольшим лет – начинают жить самостоятельной жизнью. Однако значение городских кланов сильно преувеличено. В комедийных шоу и художественных фильмах подчеркивается ценность таких сообществ. И то, как хорошо иметь место, куда можно пойти на День Благодарения, купив тыквенный пирог в магазине, если нет возможности провести этот день в кругу настоящей семьи. Как замечательно, когда есть группа людей, которую можно назвать «своей». Вне всякого сомнения, такие группы играют очень важную роль в жизни многих молодых людей после 20 По сути, друзья по студенческим годам, члены городских сообществ — это и есть те люди, с которыми мы встречаемся по выходным. Именно они отвозят нас в аэропорт. Именно с ними мы обсуждаем неудачные свидания и разрыв отношений с любимыми. Несмотря на внимание, уделяемое городским кланам, Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет ограничивают круг общения только единомышленниками из числа ровесников. Некоторые поддерживают постоянные контакты с одними и теми же людьми. Однако если городские сообщества и помогают нам выжить, они не помогают нам преуспеть. Наши друзья могут принести суп, когда мы болеем, но именно люди, с которыми мы едва знакомы, Те, кто не принадлежит к нашему клану, способны быстро и самым радикальным образом изменить к лучшему нашу жизнь. За 10 лет до появления сети Facebook социолог, профессор Стэнфордского университета Марк Гранаветер провел самые первые знаменитые исследования социальных сетей. Он хотел выяснить, как такие сети усиливают социальную мобильность а также как люди присутствующие в нашей жизни открывают перед нами благоприятные возможности грановетер провел опрос среди жителей пригорода бостона недавно сменивших работу в результате которого пришел к выводу что наиболее ценными с точки зрения ее поиска стали не близзкие друзья и члены семьи хотя предположительно именно они должны были оказать в этом самую существенную помощь напротив в трех четвертях случаев Новая работа была найдена благодаря информации, полученной от людей, с которыми участники опроса виделись редко или время от времени. Под влиянием этих выводов Марк Грановеттер написал новаторское исследование под названием «Сила слабых связей», в котором рассматривается уникальная ценность и роль малознакомых людей в жизни каждого из нас. По мнению Грановеттера, не все взаимоотношения равны. Одни связи слабые, другие сильные, причём сила это возрастает по мере накопления опыта. Чем дольше мы общаемся с тем или иным человеком, тем прочнее становится наша с ним связь, поскольку у нас формируются общие опыт и убеждения. В детстве сильные связи у нас возникают с членами семьи и близкими друзьями. В возрасте от 20 до 30 лет Круг таких связей расширяется за счет членов городских сообществ, соседей по комнате, спутников жизни и других близких друзей. Слабые связи – это люди, с которыми мы так или иначе встречаемся или поддерживаем контакты, но незнакомы достаточно близко. Это могут быть коллеги или соседи, с которыми только здороваемся. У каждого из нас есть знакомые, с которыми мы планируем встретиться как-нибудь за ужином, но так и не делаем этого. Или старые друзья, с которыми давно потеряна связь. Слабые связи — это и бывшие работодатели, преподаватели и другие люди, так и не ставшие нашими близкими друзьями. Но почему одни люди становятся членами нашего ближайшего круга, а другие нет? Столетия исследований в области социологии, а также «Тысячи лет западной мысли» Говорят о том, что сходство порождает дружбу. Рыбак рыбака видит издалека по причине гемофильности или любви к одному и тому же. В самых разных ситуациях, от школьного двора до совета директоров, люди чаще всего строят близкие отношения с теми, кто похож на них самих. В итоге формируется кластер сильных связей, такой как городское сообщество или онлайновая социальная сеть, который превращается, как правило, в сплоченную группу, не допускающую внешних связей, по сути, в однородный клан. Здесь стоит упомянуть о том, что социолог Роуз Козер назвала слабостью сильных связей и о том, как наши близкие друзья сдерживают наше развитие. Сильные связи кажутся нам удобными и хорошо знакомыми, но кроме поддержки им нечего нам предложить. Как правило, люди, с которыми у нас формируются тесные отношения, слишком похожи друг на друга. Даже в том, что они остановились на одном уровне развития, чтобы предложить нечто большее, чем сострадание. Зачастую они располагают той же информацией о работе или отношениях, что и мы сами. Слабые связи носят совсем другой характер. И иногда люди, с которыми мы поддерживаем такие контакты, в буквальном смысле находятся слишком далеко, чтобы стать нашими близкими друзьями. Поскольку они не принадлежат к замкнутому кластеру наших близких друзей и знакомых, они открывают нам доступ к чему-то новому. У них есть опыт, которого нет у нас. Они знают людей, с которыми мы не знакомы. Информации и возможности передаются по слабым связям гораздо быстрее, чем через близких друзей, поскольку у людей со слабыми связями меньше общих контактов. Слабые связи напоминают мост, конца которого не видно, а значит, неизвестно, куда он может привести. Важно не только то, кого и что знают окружающие нас люди, но и то, как именно мы с ними общаемся. Поскольку люди, входящие в состав сплоченных групп, очень похожи друг на друга, они используют простой способ кодированной коммуникацией, которая обозначается термином ограниченный языковой код. В узком кругу экономичный, но неполный ограниченный код позволяет использовать разговорные выражения и сокращения для того, чтобы сказать больше с помощью меньшего числа слов. Все составители рекламных текстов знают, что сокращение FTW означает «for the win» – «за победу». Точно так же, как все бизнесмены знают, что J.I.T. расшифровывается как «just in time» точно вовремя. Однако членов сплоченной группы объединяет и нечто большее, чем сленг и словарь. Их объединяют также представления друг о друге и окружающем мире. Возможно, они учились в одной школе или имеют одинаковое мнение о том, что такое любовь. Скорее всего, все люди, с которыми у нас есть сильные связи, смотрят или слушают программы Глена Бека, Рэйчел Меду или Стивена Колбера, или решительно отказываются все это смотреть и слушать. Каким бы ни был конкретный источник сходства между членами одной группы, общение с ними может ограничивающе влиять на то, кого и что мы знаем, с кем общаемся и как по большому счету, мы мыслим. С другой стороны, Слабые связи стимулируют нас общаться с другими людьми с позиции несходства и использовать при этом способ коммуникации под названием «расширенный языковой код». В отличие от ограниченного кода, предполагающего наличие сходства между говорящим и слушающим, расширенный код не требует, чтобы слушающий думал так же или знал ту же информацию. Когда мы контактируем с малознакомыми людьми, Нам приходится говорить более обстоятельно, а это требует более четкой самоорганизации и более глубоких размышлений. В итоге мы употребляем меньше избитых фраз, а наши предложения реже остаются неоконченными. Когда мы делимся с такими людьми своими идеями по поводу карьеры или мыслями о любви, нам приходится формулировать все гораздо четче. Так слабые связи активизируют а порой даже форсирует, продуманный процесс развития и изменений. История Коула и Бетси Коул ждал окончания колледжа с таким же нетерпением, с каким ученики средней школы ждут летних каникул в последний день занятия. Изучая в колледже инженерное дело, Коул решал уравнение, тогда как все остальные, как ему казалось, просто жили в свое удовольствие. После окончания колледжа Коул нашел спокойную работу в геодезической компании, предпочитая трудиться от звонка до звонка и не особенно задумываясь по поводу того, что он делает. Он снял квартиру вместе с несколькими парнями, и через пару лет эта группа и стала городским кланом Коула. Мы сидели без дела, выпивали и говорили о том, как ненавидим работу и как нас достал рынок труда. Мы были против того, чтобы делать что бы то ни было. Мы просто убеждали себя в этом. Никто из этих парней даже не помышлял о карьере. Поэтому и я не думал о ней. Можно сказать, я был частью клуба крутых парней. Всё, о чём я думал, — это следующий бейсбольный матч, на который я собирался пойти или что-то в этом роде. Мне казалось, что остальные занимаются тем же, поскольку именно это я видел своими глазами. Но время от времени... До меня доходили слухи о тех, кто учился вместе со мной в колледже. Кто-то заработал много денег, открыв свой бизнес, а кто-то получил отличную должность в Гугл и так далее. И я думал, неужели это тот самый парень? Это несправедливо. Я протирал штаны в колледже, а он в это время изучал антропологию. У меня появилось ощущение что он делал что-то важное в свои двадцать с лишним, пока я слонялся без дела и ни о чем не думал. Я не хотел признавать этого, но через какое-то время мечтал стать одним из тех парней, которые делают что-то со своей жизнью. Я просто не знал, как. Сестра затащила Коула на вечеринку в честь 30 своей соседки по комнате. Парень чувствовал себя не в своей тарелке в окружении старших и успешных людей но зато он познакомился там с молодым скульптором по имени Бетси, которая была моей клиенткой. Бетси уже надоело встречаться с молодыми людьми одного типа. Создавалось впечатление, что после разрыва отношений с одним парнем, который не способен контролировать свою жизнь, она сразу же заводила роман с другим, тоже не способным на это. В конце концов, Бетси пришла на сеанс психотерапии, чтобы разобраться почему ее постоянно тянет к таким мужчинам. Однако более глубокое понимание причин ничего не меняло. Она продолжала встречаться со все теми же веселыми и неамбициозными молодыми людьми. «Я не могу найти достойного парня», — жаловалась она. Бетти хотела идти на вечеринку не больше, чем Коул. Она познакомилась с семениницей пару лет назад во время занятий по велой аэробике и с тех пор постоянно отклоняла все ее приглашения. Тем не менее, последнее Бетси приняла, рассчитывая познакомиться с новыми людьми. Она села в такси и отправилась на вечеринку, размышляя над тем, зачем она это делает. Когда Бетси познакомилась с Коулом, между ними проскочила искра, но девушка еще сомневалась. Было очевидно, что Коул очень умный, образованный парень, однако складывалось впечатление, что он не находит этому достойного применения. Они встретились несколько раз за ужином, и эти свидания выглядели многообещающими. Но затем, когда они провели вместе ночь, Бетси увидела, как Коул просыпается в 11 часов и сразу же хватается за скейтборд, ее энтузиазм немного угас. Но Бетси не знала, что с тех пор, как они начали встречаться, Коул увернулась его прежняя энергичность. Он видел, с каким интересом Бетси работает над скульптурами по выходным, как они с друзьями собираются вместе и обсуждают проекты и планы. Однажды Коул наткнулся в газете на объявление об очень интересной работе в одной из перспективных начинающих компаний. Но его резюме показалось ему слишком скудным, чтобы его отправить. Коул вспомнил, что в этой компании работает один его старый школьный друг, с которым он встречался примерно раз в год. Он связался с ним, и тот замолвил за него словечко. После нескольких собеседований с разными сотрудниками компании Коулу предложили работу. Менеджер по найму персонала сказал, что его выбрали по трем причинам. Во-первых, его диплом инженера говорит о том, что он сможет эффективно работать над техническими проектами. Во-вторых, его личностные качества отвечают требованиям коллектива компании. В-третьих, молодой сотрудник 20 с лишним лет, который поручился за Коула, находится в компании на хорошем счету. Всему остальному, по словам менеджера, он сможет научиться уже в ходе работы. Все это полностью изменило карьерный путь Коула. Он в совершенстве изучил разработку программного обеспечения и через несколько лет возглавил отдел разработки ПО в другом стартапе, поскольку к тому времени капитал идентичности, который он накопил на предыдущем месте работы – уже говорил сам за себя. Прошло почти 10 лет. Коул и Бетси поженились. Бетси руководит работой галереи, Коул занимает должность директора по информационным технологиям. Оба счастливы и очень благодарны другу Коула по средней школе и той девушке, которая пригласила их обоих на вечеринку. Слабые связи изменили их жизнь. Когда я советую молодым людям двадцати с лишним лет использовать силу слабых связей, я часто встречаю довольно сильное сопротивление с их стороны. Я не люблю заводить полезные контакты. Я сам хочу найти работу, или «это не мой стиль», такова их типичная реакция. Я принимаю подобную точку зрения. Но все равно, когда мы ищем новую работу или вторую половину, или возможности другого рода, именно люди, с которыми мы едва знакомы, способны коренным образом изменить ситуацию к лучшему. Все новое почти всегда приходит из-за пределов нашего внутреннего круга. А молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, не использующие слабые связи, отстают в жизни от тех своих сверстников, которые рассказали следующие истории. Налаживание полезных связей, использование контактов и другие подобные действия – это вполне нормально. Лично меня это... Никогда не беспокоила, но у меня есть друзья, которые очень напрягаются по поводу того, что их родственники помогли им найти работу. Я сотрудник одной из трех лучших компаний в отрасли. Знаю только одного человека, который действительно получил работу, никого не зная в компании. Все остальные попали сюда по знакомству. Я терпеть не могу звонить людям, с которыми едва знакома. Но на одном из праздничных приемов мой отец встретил человека, работавшего раньше в компании, где я работаю сейчас, и рассказал ему о моем интересе к индустрии моды. В итоге я позвонила этому человеку просто, чтобы узнать кое-какую информацию, а он передал в компанию мое резюме. Так я получила приглашение на собеседование. Я хотела работать в одной клинике и постоянно пыталась найти объявления о вакансиях, но их не размещали. В конце концов, я позвонила одной своей подруге, которая работает в этой клинике. Раньше я откладывала этот звонок, поскольку сомневалась, правильно ли поступаю и не поставлю ли подругу в неудобное положение. Но она сразу же дала мне имя человека, с которым мне следовало связаться. Когда я позвонила, в клинике как раз собирались разместить в газетах объявление о вакантной должности. Я получила ее до того, как объявление было опубликовано все может измениться буквально за один день, особенно если не сидеть сложа руки. Думаю, иногда люди рассуждают так. Я не знаю никого, а все остальные знают. Но они были бы удивлены, осознав, сколько неиспользованных ресурсов имеется в их распоряжении. Контакты с выпускниками того же колледжа и средней школы могут оказаться весьма полезными. Даже если нет официальной сети колледжа или школы, вы можете просмотреть соответствующую страницу Facebook или LinkedIn. Если там найдется человек, который делает то же, чем хотите заняться и вы, позвоните ему или напишите электронное письмо и попросите устроить вам информационное собеседование. Именно так в конечном счете поступают все. Большинство молодых людей 20 с лишним лет – испытывают острую потребность в чувстве общности, поэтому тщательно оберегают свои сильные связи для того, чтобы еще больше укрепить это чувство. Как ни парадоксально, но на самом деле слишком тесное общение с членами группы способно усилить ощущение отчужденности, поскольку мы, как и наш клан, становимся замкнутыми и обособленными. Со временем наши ощущения принадлежности к группе превращаются в ощущение оторванности от окружающего мира. Истинная взаимосвязь между людьми — это невозможность написать текстовые сообщения лучшим друзьям в час ночи, а шанс установить контакт с малознакомыми людьми, которые смогут изменить нашу жизнь к лучшему, хотя и не обязаны это делать. При наличии вероятности получить помощь, используя такие слабые связи, окружающие нас сообщества кажутся менее обезличенными и неприступными. И весь окружающий мир становится для нас более доступным. Чем больше мы знаем о том, как все работает, тем сильнее ощущаем себя частью этого. А начинается все со способности расположить к себе другого человека. Рассмотрим в качестве примера Случай из биографии Бенджамина Франклина Эффект Бенджамина Франклина В конце XVIII столетия Бенджамин Франклин занимался политикой в штате Пенсильвания и пытался завоевать расположение одного из своих коллег-законодателей. Вот как он описывает эту историю в своей автобиографии. «Я не стремился добиться его расположения, оказывая ему какие-либо раболепные знаки внимания. Но спустя некоторое время я применил другой способ. Услышав, что в его библиотеке имеется очень редкая и интересная книга, я послал ему записку, в которой выразил желание эту книгу прочитать и попросил оказать мне любезность, одолжив ее на несколько дней. Он прислал ее немедленно, и я вернул ее приблизительно через неделю записки в которой горячо благодарил за услугу. Когда мы в следующий раз встретились в палате, он заговорил со мной, чего раньше никогда не делал, и притом весьма любезно. В дальнейшем он неизменно обнаруживал готовность оказывать мне услуги во всех случаях. Так что вскоре мы стали большими друзьями, и наша дружба продолжалась до самой его смерти. Вот лишний пример справедливости, усвоенного мною старинного изречения, которое гласит Тот, кто однажды сделал вам добро, охотнее снова поможет вам, чем тот, кому вы сами помогли. Нам кажется, что если люди испытывают к нам симпатию, то они будут оказывать нам услуги, поскольку именно так и происходит в городских сообществах. Однако эффект Бенджамина Франклина и последующие эмпирические исследования говорят о том, что в случае с малознакомыми людьми все обстоит иначе. Такие люди начинают испытывать к нам симпатию, только когда сами сделают нам какое-то одолжение. После этого они готовы оказывать нам и другие услуги. Франклин пришел к выводу, что если ему необходимо расположить кого-то к себе, он должен попросить этого человека об услуге. Так он и сделал. Эффект Бенджамина Франклина показывает, что хотя установки действительно влияют на поведение, Оно тоже может воздействовать на установки. Если мы оказываем кому-то услугу, мы начинаем верить в то, что испытываем симпатию к этому человеку. Эта симпатия приводит к очередной услуге и так далее. Будучи разновидностью техники «нога в дверях», стратегии при которой сначала необходимо попросить о небольшом одолжении, а затем о более крупном, эффект Бенджамина Франклина свидетельствует о том, что одна услуга – Со временем порождают и другие, а мелкие услуги влекут за собой более крупные. Однако, говоря об эффекте Бенджамина Франклина, часто опускают вопрос, который очень интересует многих юношей и девушек 20 с лишним лет. С какой стати человек, возможно, старший и более успешный, станет помогать им? Как Бенджамину Франклину удалось добиться той самой первой услуги? «Все очень просто». Добрые поступки совершать приятно. Когда человек проявляет великодушие, у него возникает чувство, которое называют удовольствием помощника. В ходе многочисленных исследований была установлена непосредственная связь между альтруизмом и счастьем, здоровьем и долголетием, но только при условии, что помощь, которую мы оказываем другому человеку, не становится ему в тягость. Большинство людей помнят о том, как в самом начале жизненного пути им помог кто-то из тех, кто уже добился определенных успехов. В связи с этим у благожелательности по отношению к молодым людям после 20 есть обратная сторона. Помощь другим – один из неотъемлемых элементов зрелости. Поэтому 20 юноши и девушки, обращаясь к малознакомым людям за помощью, дают им возможность совершить хороший поступок испытать удовольствие от этого, если только то, о чем их просят, не выходит за рамки разумного. Давайте обсудим этот момент. Иногда 20 30 пытаются обсудить с малознакомыми людьми свои расплывчатые карьерные устремления в расчете на то, что эти люди подскажут им, что делать. Такие просьбы не выходят за рамки возможностей успешных людей, но могут выходить за рамки их расписания или ролей. Написание развернутого ответа на электронное письмо по поводу высшего образования, которое кто-то должен получить, может потребовать достаточно много времени. Кроме того, люди, с которыми вы поддерживаете слабые связи, не должны говорить вам, кем лучше стать – социальным работником или исполнителем народной музыки. Один руководитель отдела персонала сказал мне следующее – Часто бывает так, что люди договариваются со мной о встрече, чтобы узнать о вакансиях в нашей компании, а когда приходят, откидываются в кресле, складывают руки и ждут реакции от меня. И у меня возникает мысль. Ведь это вы попросили меня о встрече, так задавайте же правильные вопросы. Не спрашивайте меня, как долго я работаю в компании, лишь бы как-то поддержать разговор, пока я не подскажу вам, что вам делать со своей жизнью. Давайте более внимательно проанализируем о какой услуге попросил Бенджамин Франклин. Он не отправил к законодателю посыльного с запиской, которая гласила «Арахисовый суп в закусочной?» В XVIII веке это был бы эквивалент электронного сообщения со словами «кофе» или «поболтаем?» Франклин знал, что занятому человеку такое предложение может показаться слишком расплывчатым, поэтому поступил более обдуманно, выработав правильную стратегию. Франклин изучил информацию о человеке, расположении которого хотел добиться и определил его сферу интересов. Он показал себя серьезным человеком, который обращается с важной просьбой. Он пробудил интерес к себе, доказал свою адекватность и обратился с четко сформулированной просьбой позволить ему воспользоваться книгой. Когда вы просите людей, с которыми поддерживаете слабые связи, дать вам рекомендации, высказать свои предложения, познакомить с кем-то или провести хорошо продуманное информационное собеседование, я рекомендую вам придерживаться того же подхода. Пробудите интерес к себе. Продемонстрируйте свою адекватность. Проведите необходимую подготовительную работу для того, чтобы точно знать, что вам нужно или к чему вы стремитесь. А затем вежливо попросите об этом. Некоторые из тех Кому вы обратитесь с просьбой, ответят вам отказом. Однако многие согласятся выполнить ее. Самый быстрый путь к чему-то новому — это один телефонный звонок, одно электронное письмо, одна посылка с книгами, одна услуга, одна вечеринка в честь тридцатилетия Однажды я нашла в печенье такое предсказание. Мудрый человек сам творит свою судьбу. Пожалуй, лучшее, что мы можем сделать для собственной судьбы в 20 с лишним лет, это сказать «да» своим слабым связям или дать им повод сказать «да» нам. Исследования показывают, что во взрослой жизни сеть социальных контактов сужается, поскольку карьера и семейная жизнь делают людей более занятыми. Именно поэтому. Даже если мы часто меняем работу, переезжаем с места на место, живем с разными людьми и проводим много времени на вечеринках, это самое подходящее время для налаживания полезных связей. Причем не только с теми, кто тоже говорит о том, что у них плохая работа или что в мире не осталось хороших людей, но и с теми, кто воспринимает все несколько иначе. Слабые связи – это контакты с теми людьми, которые помогут вам улучшить свою жизнь прямо сейчас будут делать это снова и снова в предстоящие годы, если только вы возьмете на себя смелость разобраться, чего вы на самом деле хотите. Глава третья. Неосознанное известное. Неопределенность всегда будет неотъемлемой частью процесса принятия ответственности на себя. Гарольд Джанин, бизнесмен. Джанин Гарольд. 1910-1997 годы. Известный американский предприниматель с 1959 по 1977 годы руководил компанией ITT. Молодежь стремится не к полной вседозволенности, а скорее к тому, чтобы по-новому, прямо и смело взглянуть на реальные факты. Эрик Эриксон, психоаналитик. Иен посетовал, что в свои 20 с лишним лет чувствует себя как будто потерявшимся в огромном океане возможностей. Он нигде не видел Землю, поэтому не знал, куда плыть. Он был совершенно подавлен перспективой того, что может либо отправиться в любом из направлений, либо вообще ничего не делать. Не в меньшей степени угнетало Иэна и то, что он не знал, какая из имеющихся возможностей позволит ему добиться успеха. В 25 лет, уставший и потерявший надежду, он признался мне, что просто пытается удержаться на плаву, чтобы выжить. Слушая Иэна, я и сама начала впадать в отчаяние. Я пытаюсь, как говорят психологи, работать с клиентами в том состоянии, в котором они находятся. Но метафора Иэна с океаном была настоящей проблемой. Когда я представила себя вместе с ним посреди океана, в котором так много разных направлений, Я тоже не смогла найти правильного решения. «А как другие люди выбираются из океана?» — спросила я, пытаясь понять, имеет ли он хоть какое-то представление о том, как перестать топтаться на месте. «Я не знаю», — произнес Иэн, взглянув на меня, как ему казалось, с пристальным вниманием. «Я сказал бы, что нужно выбрать направление и начинать плыть. Но если ты не умеешь отличить одно направление от другого, то не сможешь сделать выбор». Ты даже не сможешь сказать, плывешь ли ты по направлению к чему-то. Так зачем же расходовать всю свою энергию на то, чтобы плыть не туда? Думаю, единственное, что остается, надеяться на то, что кто-то приплывет за вами на лодке или произойдет что-то в этом роде. Есть что-то внушающее страх в утверждении «Моя жизнь в моих руках». Страшно осознавать, что чудес не бывает, что нельзя просто сидеть и ждать, что на самом деле никто не сможет спасти вас, и вы должны что-то со всем этим делать. Незнание того, что вы хотите сделать со своей жизнью, или отсутствие хотя бы каких-то идей по поводу того, что делать дальше, это защитный механизм против такого страха. Это отказ признать, что возможности не безграничны, и способ сделать вид, будто настоящее, не имеет значения. Нежелание делать выбор – это не что иное, как надежда на существование какого-то способа прожить жизнь – не возлагая на себя никакой ответственности. Вместо того, чтобы взять ответственность на себя, Иэн рассчитывал на то, что рядом появится кто-то, кто подберет его и уведет в определенном направлении. Такое происходит постоянно. Возможно, Иэн прыгнул бы на борт корабля своих друзей или какой-либо девушки и прошел бы какую-то часть пути вместе с ними, оказавшись в итоге еще дальше от собственной жизни. Но я знала, чем все это закончится. Однажды он проснется где-то в далеких краях, занимаясь делом и обитая вместе, не имеющими никакого отношения к истинному иину Он окажется бесконечно далеко от той жизни, которая, как он внезапно, осознает ему нужна. Метафора с океаном позволяла Иену делать вид, что жизни, которую ему хотелось бы прожить, просто не существует. Создавалось впечатление, что у него нет ни прошлого, ни будущего, и нет причины идти либо в одном, либо в другом направлении. Иэн не анализировал прожитые годы и не думал о том, что ждет его впереди. По его словам, это не позволяло ему действовать. Поскольку Иэн не знал, что молодые люди двадцати с лишним лет, сделавшие свой выбор, живут счастливее тех, кто топчется на месте, он и дальше пребывал в заблуждении. Тем более, что это не вызывало особых трудностей. Иэн общался с такими же еще не в жизни парнями и девушками. В магазине по продаже велосипедов, в котором он работал, коллеги уверяли его в том, что ему не нужно принимать никаких решений. «Мы же не делаем этого», — подбадривали они его. Друзья Иэна много рассуждали о том, что не станут чем-то довольствоваться и что-то продавать, довольствоваться низкоквалифицированной работой и продавать свое будущее. Я подозревала, что Иэн пришел ко мне на сеанс именно потому, что чувствовал во всех этих разговорах много невольной лжи. Когда Иэн пожаловался родителям по поводу своего бесцельного блуждания в океане возможностей, он услышал очередную ложь. Его отец и мать сказали «Ты самый лучший, весь мир у твоих ног». Они уверили его в том, что он может заняться чем только пожелает. Они не понимали, что такая неопределенная поддержка не приносит сыну никакой пользы. Вместо того, чтобы придать Иену смелость, это только вводило его в заблуждение. Иен и подобные ему молодые люди, воспитывавшиеся на абстрактных призывах следуя за своими мечтами», «ставь перед собой высокие цели», часто не знают, как именно сделать это. Они не знают, как добиться желаемого, а иногда даже, чего они, собственно говоря, хотят. Иен почти с отчаянием, Сказал мне об этом так. Моя мама постоянно твердит, какой я замечательный, и как она мной гордится. А мне хочется спросить, за что? Чем я отличаюсь от других? Иэн не был склонен самовлюбленно упиваться похвалами матери и уже давно начал понимать, что ее слова носят слишком общий характер, чтобы что-то значить. Он чувствовал себя обманутым, и у него были на то веские основания. Жизнь не безгранична так же, как и возможности иена Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет часто говорят, что хотели бы иметь меньше вариантов выбора, но у иена в тот момент их было немного. И чем дольше он откладывал свою жизнь на потом, тем меньше их оставалось. «Я хочу, чтобы ты пришел ко мне на следующей неделе», — сказала я. «Когда ты придешь, мы с тобой выберемся из этого океана». Это не совсем подходящая метафора. Вместо океана мы пойдем покупать джем. В психологии есть классическое исследование, известное как эксперимент с джемом. Его провела Шина Айенгар в тот период, когда работала в Стэнфордском университете. По ее мнению, местный супермаркет – вполне подходящее место для того, чтобы понять, как люди делают выбор. Ассистенты Айенгар взяли на себя роль поставщиков джема, и выставили на столах в супермаркете образцы для дегустации. По условиям эксперимента, в одни дни для дегустации предлагалось 6 сортов джема из персика, черешни, красной смородины, апельсина, киви и лимона. В другие, на дегустационных столиках, выставляли 24 сорта джема, 6 перечисленных раньше и еще 18. В обоих случаях покупателям выдавался купон на приобретение только одной банки джема со скидкой. В результате к столику с 24 сортами джема подходило больше покупателей, но они делали меньше покупок. Людей привлекал широкий ассортимент джемов, но разнообразие было настолько большим, что они терялись и вообще отказывались что-либо покупать. Из тех, кто подходил к столику с 24 сортами джема, только 3% делали